Крути, вращайка. Правда ли, что овцы тоже могут танцевать? Однажды я сидела и смотрела, как мамочка занимается с свинелой по видеомаго связи. В тот день они проходили эффект радуги. Эффект радуги. Это очень мощное и таинственное явление. Если на небе появляется радуга, феи должны быть очень осторожны, потому что в это время любые заклинания работают с необычайной силой и легко выходят из-под контроля. Вот почему на всех магопультах есть специальное приложение «Радуга». Оно сообщает феям, когда должна появиться радуга. Им пользуются все феи, кроме разве что бабули. Ей вообще не нравятся современные магопульты. Она всегда говорит «Зачем это мне? Ведь всегда можно просто посмотреть на небо». Мамочкин урок закончился, а я вздохнула и сказала, «Жаль, что мне пока нельзя заниматься волшебством». А мамочка улыбнулась и сказала, «Да, Элла, волшебством тебе заниматься рановато, но знаешь что? Ты скоро начнешь заниматься танцами». «Ура!» — обрадовалась я. «Танцы!» И я опустилась в пляс по комнате, взмахивая руками «Гизи-гизи-гизи!» — закричал Олли. Он тоже взмахнул руками, и его хлебные палочки разлетелись по всему полу. Мне ужасно не терпелось поскорее начать заниматься танцами. Мы с мамочкой сходили в магазин и купили розовые тапочки-балетки. Мне еще очень хотелось купить розовое платье балерины с пышной короткой юбочкой, но мама сказала Как-нибудь в другой раз. Когда мы пришли на первый урок, там оказалось полным-полно детей. И одной из них была Зоя, моя лучшая неподруга из соседнего дома. «О, гляди-ка!» — сказала мамочка. «Зоя тоже занимается танцами. Замечательно, правда?» Иногда мамочка не совсем понимает про наши отношения с Зоей. Ничего замечательного в этом не было. Это было очень даже плохо, потому что Зоя всегда ужасно вредничает. Но, к счастью, она меня пока не заметила. Она была в первом ряду и очень высоко подпрыгивала, стоя на цыпочках. Я попробовала сделать то же самое, и тут же упала. «Ничего страшного», — сказала мамочка. «В любом деле поначалу бывает трудно, Элла. Но ты продолжай стараться. Я знаю». У тебя все получится. Ну, повеселись тут. А потом Зоя меня все-таки увидела. Она подошла ко мне и сказала своим злым-призлым голосом. О, Элла, и ты тоже здесь. Знаешь, я очень хорошо танцую. Я занимаюсь балетом уже много лет. Спорим, ты никуда не годишься? Спорим, очень даже гожусь, ответила я. Я решила, что буду стараться изо всех сил. Я внимательно следила за всем, что делала наша учительница, мисс Эванс, и повторяла ее движения. Мы тренировали стопы, вытягивая их и сгибая на себя. Мы махали руками вверх и вниз и делали прыжки, которые по-балетному называются падэша. Это значит «кошачьи прыжки». И при каждом таком прыжке я говорила «мяу», чтобы почувствовать себя настоящей кошкой. А в конце занятия мисс Эванс сказала. «У нас сегодня особое событие. К нам в гости зашла Салли, кузина Зои. Она настоящая взрослая балерина. И сейчас она покажет нам, как она танцует». Салли была в очень красивой шелестящей юбке. Она рассказала нам, как много каждый день упражняется, а потом станцевала на пуантах. Она долго-долго кружилась на месте, а мы хлопали в ладоши и хвалили ее. И мне тоже очень-очень сильно захотелось научиться так же кружиться на одной ножке, но я не знала, как это сделать. Собираясь уходить, мы все поблагодарили Салли за ее танец, А я добавила, хотела бы я тоже так красиво кружиться. «Я уверена, что со временем у тебя прекрасно получится», сказала Салли, «надо только много тренироваться». Но Зоя стояла рядом и все слышала. Она подошла ко мне близко-близко, чтобы никто другой не разобрал ее слов и сказала, «Ты никогда не сможешь так кружиться, Элла. Ты даже на пуантах стоять толком не умеешь. «Ты совсем не годишься для балета!» И она засмеялась своим противным смехом. Следующие выходные выдались очень солнечными. Мы с мамочкой Олли и тетей Джо отправились на пикник. Мы выехали за город и расселись на травке. Вокруг нас раскинулись луга, и на каждом лугу были какие-нибудь животные. На одном — овцы, на другом — свинки. А на третьем две лошади. Я подошла к полю с лошадьми и через изгородь угостила их морковкой, а потом попробовала дать морковку одной овце, но она почему-то убежала. Элла, съешь бутерброд, крикнула мне мамочка, и я побежала обратно туда, где на коврике был накрыт наш пикник. Но не успела я откусить первый кусочек, как закапал дождь. О нет! «Сказала я. А как же наш пикник?» «Не волнуйся», — сказала тетя Джо. «Феи всегда придут на выручку». Она огляделась по сторонам, проверяя, не видит ли нас кто-нибудь. Потом трижды топнула ногами, хлопнула в ладоши, покрутила попой, произнесла лимонный щербет и — пуф! — сделалась фея с блестящими крыльями и красивой бриллиантовой короной. Она достала свой мага пульт набрала волшебный код "бли-бли-блоб" и крикнула: "Зонтик раскрывайка!" И тут же над нашей поляной завис огромный летучий зонтик в бело-зеленую полоску. Он был такой большой, что больше на нас не падала ни единой капельки. Тетя Джой, правда, здорово разбирается в магии. Пока мы ели. Я рассказала тете джо Феи про мои занятия танцами и даже сбегала к машине, чтобы принести свой рюкзачок и показать ей мои розовые балетки. И я сказала ей, как сильно мне хочется научиться кружиться, как балерина. И тетя Джо-фея сказала, «Тогда тебе нужно заклинание крути Я сразу же очень обрадовалась. Заклинание «Крути вращайка» звучало просто замечательно. Но мамочка сказала... Джо, Элла должна научиться танцевать благодаря своему упорному труду, а не за счет магии. «Ой, да знаю я!» — сказала тетя Джофея. «Разумеется! Тяжелый труд и все такое! Но могу же я просто показать Элле заклинание «Крути вращайка»?» К тому же и дождь уже кончился. Тетя Джофея вышла на середину поляны, направила мага пульт на себя, набрала код блип-блип-лоп и крикнула: вращай-ка!» Я ахнула, потому что на ногах тети Джофеи, откуда ни возьмись, появились балетки, и она начала кружиться на одной ножке, совсем как балерина Салли, только гораздо быстрее. Каждый раз, немного замедляясь, она снова выкрикивала «Кротивращайка!» и принималась кружиться снова. Я хлопала в ладоши и кричала «Классно!» Я хотела спросить, нельзя ли мне тоже применить это чудесное заклинание. Но я знала, что мамочка скажет «нет». Я отвлеклась и поглядела на небо. Оно снова стало голубым. Солнце вышло из-за облаков, и появилась радуга. Сначала я просто подумала, радуга, как здорово! А потом вдруг вспомнила про эффект радуги. «Мамочка!» — тут же сказала я. «Будь осторожна! На небе радуга!» «Радуга?» — мамочка тоже посмотрела в небо. «А в приложении радуга сказано, что она будет только завтра. Джо!» окликнула она тетю джофею будь осторожна радуга тетя джофея закричала я радуга но тетя джофея не слышала ни меня ни маму она только повторяла кротивращайка и кружилась без остановки тогда мамочка побежала к тете джоеи указывая на небо и громко крича джо радуга наконец тетя джофея ее услышала она перестала повторять крутевращайка и остановилась все в порядке выпалила она запыхавшись ничего плохого не случилось все отлично все в норме но на самом деле кое что оказалось вовсе не отлично и не в норме смотрите воскликнула я смотрите я во все глаза смотрела на овец на самом ближнем лугу все они кружились на одной ножке совсем как тетя джофея на их копытах красовались лиловые балетки овцы кружились и громко блеяли, бе, -е -е -е, словно не понимали что с ними происходит танцующие овцы воскликнула мамочка увидев их джо что ты наделала я не виновата сказала тетя джофея это все эффект радуги «Смотрите, танцующие свинки!» — сказала я, указывая на соседний луг. «Свинки тоже кружились на одной ножке в таких же красивых балетках, только голубого цвета». «Гизи, гизи, гизи!» — сказал Оли и указал пальчиком на лошадей. Они обе кружились, стряхивая гривами. Все животные вокруг нас танцевали в разноцветных балетках, даже белки на дереве кружились на ветвях, и вид у них был очень удивленный. Я так и покатилась со смеху, но мамочка всерьез встревожилась. «Эффект радуги очень мощный и непредсказуемый», — сказала она. «Это особая магия. Ее действия нельзя прекратить заклинанием. Придется просто ждать, пока она выдохнется сама собой». И тут как раз на лугу появился фермер в старой коричневой куртке и зашагал по траве в нашу сторону. «О, нет!» <сосвят> — Всполошилась мамочка. «Надеюсь, он не заметит ничего необычного». Но стоило фермеру взглянуть на ближайший луг, он остановился как вкопанный что это случилось с моими овцами спросил он они вертятся как волчки а потом он заметил свинок что это случилось с моими свиньями удивился он неужели они тоже танцуют но ведь свиньям танцевать не положено э, -э может они просто соскучились сказала тетя джофея а уж когда фермер «Увидел лошадей? Я думал, он прямо упадет от удивления. Одна лошадь держала другую у себя над головой, и обе они кружились». «Пеструшка!» — крикнул фермер. «Красотка! Что это вы вытворяете? Вы же не какие-нибудь несчастные балериновые лошади!» «Кажется, они уже останавливаются», — вскоре сказала мамочка, и так оно и было. Все балетки постепенно исчезли, овцы снова принялись щипать траву, как и полагается, самым обычным овцам. Свинки улеглись обратно в грязь, а лошади рысью отбежали на дальний край луга. Я загрустила. Очень уж не было весело смотреть на танцующих животных. «Отменяй-ка!» — сказала тетя джо фея, Направляя свой магопульт на парящий над нашей поляной зонтик, и он тут же исчез. Фермер смотрел на нас с открытым ртом. Что происходит? спросил он. Вы что из телевизора? Нет, сказала тетя Джофея. Мы феи. Тетя Джо? спохватилась я. Что ты наделала? Ты сказала ему наш секрет? Верно, сказала она. «И подмигнула мне!» «Но он об этом не вспомнит!» Она произнесла черничный пирог и снова превратилась просто в тетю Джо. Потом мамочка достала из своей сумки немного волшебной пыльцы и осыпала ею фермера. Секунд десять он стоял совершенно неподвижно, словно вдруг заснул на ходу, а потом... «Готово!» — сказала мамочка и фермер сразу проснулся. Он вежливо улыбнулся всем нам и сказал. «Здравствуйте! Надеюсь, ваш пикник прошел удачно. Видели, какая красивая была радуга?» «О да!» — сказала мамочка. Радуга и впрямь была, что надо. «Когда я в следующий раз пришла на урок балета, я все время держала в голове танцующих овец. Я решила попробовать кружиться так же, как они. Когда я надевала свои балетные тапочки, я вдруг заметила кое-что странное. Сейчас они были не просто розовые, а чуть-чуть переливались разными цветами, словно в них отражалась радуга. Я не поняла, почему так получилось. Поэтому я просто надела их и пошла в танцевальный класс. Там я встала на одну ногу, попробовала покружиться, и просто так для забавы тихонько прошептала «Крути вращайка». К моему удивлению, я повернулась на одной ноге, как настоящая балерина, а потом еще раз и еще. Я даже не понимала, как это у меня получилось, но потом я посмотрела вниз на мои радужно переливающиеся балетки и сообразила, что все дело в эффекте радуги. Каким-то образом немножко его осталось в моих балетках. «Вы только поглядите на Эллу!» — закричал мальчик по имени Калум. «Как здорово у нее получается!» Я покружилась еще и еще. Мои ноги как будто все делали сами. Я даже не понимала, как, но у них все получалось само собой. Я видела, как злобно смотрит на меня Зоя, Но мне не было до нее дела. Я чувствовала себя настоящей балериной. «Как ты ухитрилась это сделать, Элла!» Закричала она. «Ты же только начала заниматься!» Я очень надеялась, что мои балетки останутся волшебными навсегда. Но радужные переливы на них уже потускнели. Я покружилась еще разок, и все. Волшебство закончилось. Я снова попробовала встать на одну ногу, но теперь не знала, что нужно делать, чтобы покружиться. Мои ноги казались тяжелыми и как будто чужими. «Сделай так еще!» — закричал Калум. «Не могу!» — сказала я. Тут в класс вошла мисс Эванс, и все бросились к ней и стали рассказывать, как здорово я кружилась. «Ну что же, Элла, покажи мне!» С улыбкой сказала она, но мне пришлось ответить. Я забыла, как это делается. «Ничего страшного!» Сказала она ласково. «Я уверена, что ты снова быстро научишься!» «А я уверена, что никогда она не научится!» Сказала Зоя, глядя на меня прищуренными злобными глазами. «И вообще у нее все равно плохо получалось!» «Зоя...» сказала ей мисс Эванс. Так говорить очень невежливо. И она очень строго посмотрела на Зою. В классе тут же стало тихо-тихо, а щеки Зои сделались ярко-розовыми. «В этом классе», сказала мисс Эванс, «мы все должны разговаривать друг с другом только по-доброму». Потом начался урок, и я старалась изо всех сил. «Мы не кружились, зато мы изображали снежинки. И я старалась быть лёгкой-лёгкой, как настоящая снежинка. Правда, я всё время отвлекалась, глядя на мисс Эванс. И поэтому случайно натолкнулась на Калума. И он сказал, «Эй, снежинка, мы же изображаем снегопад, а не метель». И мы все засмеялись». А когда мы уже все собирались домой, Зоя осталась одна посреди класса и стала кружиться. Я вспомнила, что мисс Эванс велела нам говорить друг другу только добрые вещи. Пусть Зоя не очень приятный человек, зато кружиться у нее получается действительно здорово. Поэтому я подошла к ней и сказала, «Ты так замечательно кружишься, Зоя! Прямо не хуже овцы!» Я сама тут же поняла, что зря сказала про овцу. Зоя уставилась на меня своими маленькими сердитыми глазками и закричала. «Овцо? Мисс Эванс! Элла обозвала меня овцой!» Все вокруг засмеялись. Мои щеки вспыхнули, и я очень смутилась. «Я говорила в хорошем смысле!» — сказала я. «Я говорила по-доброму!» но мне сразу стало ясно, что Зои ни чуточки мне не поверила. «Элла бы звала меня овцой!» — закричала она и еще громче заплакала. Хотя мне вообще-то показалось, что она притворяется. «Элла!» — сказала мисс Эванс, подходя к нам. «За что ты назвала Зою овцой? Ты меня очень огорчила!» «Я думала, что и сама сейчас расплачусь». Мне совсем не хотелось огорчать мисс Эванс, но я не знала, что ей ответить. И вдруг я услышала мамочкин голос. Она сказала... «Думаю, я могу объяснить». «В самом деле?» — сказала мисс Эванс. «Да, конечно», — сказала мамочка. «Зоя, Элла вовсе не хотела тебя обидеть. Просто мы...» — мы однажды видели с ней прелестных, грациозных овечек танцующих на лугу. Я смотрела на нее, не веря своим ушам. Неужели она собирается рассказать всем о волшебстве и о заклинании крутивращайка? Но потом мамочка добавила. В одной книжке, разумеется. И она подмигнула мне. Сидя в машине по дороге домой, я достала из рюкзачка свои балетки. Мне очень хотелось увидеть на них Хоть малюсенький отблеск эффекта радуги, Хоть самое крохотное радужное пятнышко, Но в руках у меня были Самые обычные розовые балетные тапочки. «Жаль, что я не могу больше кружиться», — сказала я. «Жаль, что в моих балетках Совсем не осталось эффекта радуги. Когда я вырасту, Я буду применять заклинание «Крути вращайка» каждый день. «Конечно!» — кивнула мамочка. Некоторое время она вела машину молча, а потом сказала... «Но это будет еще не скоро. А что ты будешь делать сейчас?» Я подумала о том, как я впервые попробовала покружиться, и о том, как красиво кружилась Салли. И еще я подумала, как Салли тренируется каждый день, чтобы быть хорошей балериной. И я решила что хочу быть такой же, как она. А сейчас, — сказала я, — я буду тренироваться каждый день, пока не научусь кружиться сама. Отличная идея, Элла, — сказала мамочка. Ты моя умница. Она посмотрела на меня, и мы улыбнулись друг другу.